то в Лапухинской Мещовской вотчине Абрама Федоровича, либо в Суздальской у Степана Васильевича. А если и там его нет, то стало у царевны Марии Алексеевны закончила свое показание сестра Капиталина. Так как босова у царевны не оказалось и не было его в Покровском монастыре, то государь распорядился немедленно же послать в Лапухинские вотчины надежных гонцов. А сам между тем принялся за энергический розыск сестрам старицам. На допросе 19 февраля мать казначайша Маримьяна оказалась податливее и словоохотливее. Она с подробностью рассказала, когда скинула черническое платье Авдоте Федоровна, как смущались этим сестры и как сердилась государыня, когда по этому поводу были от монастырского начальства вопросы и настояния. Развязав свой язычок, мать казначейшая не утерпела проболтаться и о предмете щекотливом щекотливым для царя, о котором все упорно молчали при первых допросах, о посещениях царицы генералом Семеном Богдановичем. А проболтавшись, она уже не скупилась в деталях, выгораживая, разумеется, сколько возможно, себя» и запершися, она, да он, да капиталина говаривали между собою, рассказывала мать-казначейша, а меня отсылали телогреи кроить в свою келью, и, дав гривну, велят тить молебны петь. Как прихаживал, нарядяся Глебов, казал себя дерзновенно, я ему говаривала, что ты ломаешься, народы все знают. Быв в Благовещенскую заутренню, он остался от всех людей в паперти. Я велела Пономарю проводить его за монастырь, а царица сказала, «Дурно, что к не пришел, можно ему и другую церковь сыскать». Она меня зато бронила, «Черт тебя спрашивает, уж ты и за мною примечать стала? Я знаю Степана, человек честный и богатый». «Будет ли тебе с его бесчестье?» Зато и другие мне говорили, а именно старицы Мария и Дорофея, что ты царицу прогневала? Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о Сем сказывали мне дневальный слуга да карлица Агафья. Мимо нас Степан проходил, а мы не смели и тронуться. Кстати, при этом мать казначейшая успела вернуть царю и изветец на старицу-келейницу Капитолину, О том, что и келейница сама имела блудную связь с монастырским слугою Михаилом Родионовым, состоящим в последнее время при монастыре в Стряпчих. Тотчас же привели к допросу келейницу капиталину, которая в подтверждении слов казначейшей высказала, что к царице-старице Елене по вечерам действительно езживал генерал Степан Глебов, целовался с ней и обнимался. При этом Капитолина добавила и о том, что она принимала от Глебова любовные письма и сама посылала к нему от царицы по ее приказанию. И вот нежданно-негаданно, преследуя мрачные ковы до да заговоры, государь вместо них наткнулся на проделки Амура, и странное чувство заговорило в душе его. Он не любил отринутую жену, всегда вспоминал о ней почти с ненавистью. А между тем ее неверность отозвалась в нем болезненно. Невольно он вспомнил, как ему изменили все те, кого он любил. Безбожно изменила Аннушка Монсова, изменяли и другие, вот изменится и Авдотья Федоровна. Не изменит ли и Екатеринушка? Эту дикую мысль государь отбросил, но все-таки едкий вопрос оставил по себе незаметный след. Неожиданное открытие присоединило к страстному преследованию противников еще новое побуждение, зародившееся в оскорбленном самолюбии, в раздражении против похитившего его собственность, которую он хоть и не любил, но которая все-таки была его, некогда носила его имя. Жажда мести оскорбленного самолюбия еще более расстроила неудержимый порыв истребить недругов, уничтожить и затопить их в крови. В сей же момент арестовать Степана Глебова, схватить его жену и сына, привести их сюда, осмотреть и захватить все его бумаги, письма, какие есть, пересылки, запальчиво выкрикнул государь, лейб-гвардии капитану Льву Измайлову, постоянно находившемуся при розыске.